Надя с Ксан Ксанычем обзаводится мебелью. Склонившись над полотнищем стен газеты, Вера рисовала карикатуру на мастера Чуркина, спящего в медвежьей берлоге. Надя только что принесла с улицы мерзлое белье. Негнущаяся рубашка Ксан Ксаныча пугалом растопырила рукава. Катя штопала чулок, напялив его на перегоревшую электрическую лампочку. Заложив руки за голову, Анфиса лежала, одетая на койке поверх одеяла, и смотрела в потолок. В комнату вбежала румяная с мороза Тося, погрела руки над плитой. Кусается морозяка. Она вынула из кармана письмо, помахала в воздухе. «Мам Вера, заказное!» Вера протянула руку за письмом. «Дудки, сначала спляши!» «Не умеет она!» — строго сказала Надя. — А чего тут уметь? — Тося топнула ногой, вдохновляя себя на сочинительство и, приплясывая, зачастила. — Письмецо я получила, пятки все свои отбила. Вот так, барыня! Ай да ба! Надя выхватила у Тося письмо и подала Вере. Глянув на конверт, Вера шагнула к плите и бросила письмо в огонь. — Рыня! Растерянно докончила Тося, во все глаза смотря на Веру. Она все еще не могла привыкнуть к тому, что Вера сжигает письма, не читая их. — От мужа? — тихо спросила Катя с видом человека, который знает, что причинит своим вопросам боль, но никак не может преодолеть жгучего любопытства. Вера коротко кивнула в ответ и склонилась над стен газетой.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 и одобрила карикатуру на чуркина так его соню не жалей красок ох и здорово ты мам вера медведи рисуешь сюда бы еще стешок то есть подкинь а попросила вера ты же сочиняешь я знаю но заказ я не могу виновато ответила тося по малой своей образованности не подозревая что повторяет слова которые до нее говорились многими Надя сунула в печку полено и разворошила пепел, оставшийся от веренного письма. — Слишком строгая ты, Веруха! — осудила она подругу. — Все-таки муж он тебе. — Муж объялся груш, — вставила Тося, допивая чай. — А я так понимаю. Разошлись? Так насовсем. Нечего людей смешить. — Ты бы помолчала, когда старшие говорят. — посоветовала Надя. — Как-нибудь без тебя разберемся. — Молчу, молчу. Тося смастерила замок из пальцев и навесила его на рот. — И для чего же? Все любят командовать. Халвой не корми. Удивляя подруг, Тося сама без единого напоминания вынула из тумбочки куцей свой портфелик, высыпала из него все учебники и тетради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 да я тебе помогу», — сердобольно предложила она. Тося с готовностью пододвинула было к Вере задачник, но тут же отдернула его назад. «Я сама. Раньше мне, как с гуся вода. А теперь стыдно чего-то, у доски ушами хлопать. С чего бы это, мам, Вера?» «Должно быть, взрослеешь». «Что ж, логично», — сказала Тося голосом старой учительницы математики. Катя ехидно кашлянула. — Ой, не финтики слиться! Это перед Ильей не хочется тебе позориться! Тося подумала-подумала, покрутила головой и призналась. — Что ж, это логично. Не хочу, чтоб Ирод этот радовался. Она уткнулась в задачник и вдохновенно забубнила. Два поезда вышли навстречу друг другу. На секунду Тося вскинула голову и, подав непривычки, по-своему прокомментировала условия задачи. И не столкнулись дьяволы. Сама, не отдавая себе в этом отчета, Тося усела за стол спиной Конфисе, чтобы не видеть ее перед собой и понапрасну не вспоминать, что Илья крутил с ней. Тут уж вспоминай, не вспоминай, ничего не исправишь. Да и много чести для них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 Тося, по старой памяти, вскинула было голову и даже рот открыла, чтобы крикнуть свое любимое «Входи, кто там такой вежливый!» Но вдруг раздумала и вернулась к задачке, довольная, что пересилила нелегкий соблазн. — Да, — сказала Надя. В комнату бочком проскользнул Ксан Ксаныч с новенькой самодельной табуреткой в руке. — Вот! — торжествующий объявил он, выставляя табуретку посреди комнаты, на всеобщее обозрение. «Обзаводимся с Надюшей помаленьку мебелью». И тут уж Тося не выдержала. Вскочила из-за стола и со всех сторон осмотрела табуретку. Мебель Ксанксанча была хорошо остругана, крепко сколочена и выкрашена в яркий зеленый цвет. Все предусмотрел дотошный санксанч Даже вырезал полумесяцем отверстие в сиденье, чтобы удобнее было переставлять табуретку с места на место. — Ох и мастерущий вы, Ксан Ксаныч! — похвалила Тося, обводя пальцем полумесяц. — Мне бы такую табуретку ни в жизни сделать! — А ты присядь! — попросил Ксан счастливо улыбаясь. Чтобы доставить доброму Ксан Ксанычу удовольствие, Тося шлепнулась на табуретку. — Ну как? Век сидела бы, не вставала. Такая-то буретка. Я думаю, рубликов 20 стоит. — Попробуй купи такую за двадцать, — захорохорился Ксан-Ксаныч, и за четвертную не найдешь. — Да, продешевила я, — поспешно согласилась Тося. Ксан-Ксаныч подошел к Наде. На правах жениха нежно пожал ей руку выше локтя и поставил табуретку в их семейный угол. «Припозднилась я сегодня», — виновато сказала Надя и засуетилась у плиты. «Ничего, Надюша», — успокоил невесту Ксан Ксаныч, — «нынче я совсем не оголодал». Он поправил на стене покосившуюся картинку сюрприз, сел на свою табуретку с дырочкой и поделился коронной новостью. «В конторе говорили, Надюша, всех плотников на стройку возвращают». — А все этот инженер, — Ксан Ксаныч понизил голос. — Я так понимаю, из этих он, из новых. Надя сразу догадалась, о чем идет речь, и закивала головой, соглашаясь со своим женихом. Здесь уже пришло время сказать, что Ксан Ксаныч был совсем не так прост, как кое-кто в поселке о нем думал. Несмотря на то, что он тихо, смирно сидел в своем углу, и никуда, как он сам говорил, не рыпался. Ксан чимел имел свое собственное мнение решительно обо всем, что творилось на нашей планете. И лишь изредка, когда какое-нибудь событие было очень уж запутанное и происходило за три девять земель от поселка, Ксан Ксаныч говорил тихим своим голосом, что «издали» он не может судить, ему надо хоть одним глазом взглянуть, как оно там, в натуре. И уж само собой, был у Ксангсанча свое мнение обо всех начальниках, с какими довелось ему повстречаться в жизни. Всех больших и малых начальников, известных ему Ксангсанч для собственного удобства, делил на старых и новых. Старых начальников он поругивал, а к новым благоволил, считал, что идут они правильным путем и желал им всяческих успехов на этом нелегком пути, а главное, не сбиться на дорожку, натоптанную старыми начальниками. И совсем не в возрасте начальников тут было дело. На примете у Ксангсанча были и совсем молодые начальники, которым еле, -еле Два десятка лет, а у него они все-таки ходили в стариках. Другим же начальникам и шестьдесят стукнуло, а для Ксан Ксаныча они были все-таки новыми. Бравый вид, амбиция, высшее-перевысшее образование, легко подвешенный язык, даже умение хорошо работать, взятое само по себе. Все это Ксан Ксаныч тоже не очень-то жаловал. Главным и решающим для него было, куда начальник нацелен, для кого он живет и старается, для себя или для всех простых людей, вроде самого Ксангсанча, Нади и той же Тоси Поварихи, которые вручили ему печать. В представлении Ксангсанча все начальники были с печатями и доверили командовать собой. Сам мастер на все руки Ксанксаныч Александр больше всего ценил тех начальников, которые умели не только командовать, но знали еще и какое-нибудь простое, неначальническое ремесло. Умели, к примеру, валить лес, плавить сталь или выращивать хлеб. Таким начальникам Ксанксаныч Александр верил больше всего, ибо считал, что мастер мастера никогда не подведет. Наслушавшись, как инженер покрикивает на Чуркина, Ксанксаныч Александр совсем уж собрался зачислить его в старые начальники. Но стоило лишь ему узнать, что Дементьев убедил Игната Васильевича вернуть всех плотников на стройку дома, в котором Ксанксанычу Александр с Надей была обещана комната, по зарез нужной им для семейной жизни, как он тотчас же без всякой волокиты, перевел Дементьева из старых начальников в новые. Впрочем, успокаиваться Дементьеву и почивать на лаврах было еще рановато. В той богатой коллекции начальников, какую собрал на своем веку Ксанг попадались и такие, которые начинали совсем как новые, новей некуда, а потом прямым ходом скатывались к старым начальникам и становились еще похлеще тех, кто, отродясь, был старым и никуда не рыпался. Прежде чем вернуться к нашей приостановившейся повести, осталось еще добавить, что мысли свои о начальниках Робкий Иксан Саныч считал ужасно смелыми и даже малость крамольными. Он не только никому не навязывал этих своих мыслей, но тщательно скрывал их ото всех. На собраниях даже самых бурных Ксанг-Ксаныч сидел себе в уголке, внимательно слушал ораторов, а сам благоразумно с критикой на не лез. И заметок в стенгазету под псевдонимами «Оса» и «Жала» полюбившимися всем правдолюбцам он тоже никогда не писал. Заветные мысли свои Ксанг-Ксаныч поведал одной лишь Наде,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 С двумя поездами заглянула в конец учебника и несказанно удивилась тому, что самодельный ее ответ, выцарапанный из множества цифр, тютелька в тютельку, совпал с недосягаемым прежде для нее книжным ответом. — А они легкие задачки, если их решать, — поделилась Тося своим открытием. — Если дальше так пойдет, я еще чего доброго и в отличнице выйду вот чудесата если б тебе правильное воспитание наставительно сказала вера ты совсем человеком была бы возможности в тебе заложены здравствуйте изумилась тося а разве я сейчас не человек вера отмахнулась сейчас в тебе все перемешано и хорошее и плохое натощак даже не разобрать, чего больше. — Так не пойдет, — решительно заявила Тося, с шумом захлопывая задачник и придвигая к себе грамматику. — Нельзя живого человека пополам пилить. От макушки до пупка беру, заверните, а от пупка до пяток сдайте в утиль сырье. Я так считаю. Все хорошее во мне — моё ну и все плохое тоже.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 Катя быстро восстановила душевное равновесие. Стоило лишь ей перевести глаза с высокой горки пуховых своих подушек на одну разъединственную Тосину подушку, набитую к тому же слежавшейся казенной ватой. И Катя сразу же почувствовала прочное свое превосходство. Ей даже смешно стало, что она вздумала обижаться на неимущую Тосю, который...